Глава восемнадцатая. «Вэйл, ты не можешь скрывать от меня». Начала была я, но он слушать не стал. Открыл входную дверь и затолкал меня в дом. «Я очень ценю твою инициативность, но мне было бы проще, если бы я знал, что ты в безопасности». Раздражение четко прозвучало в его голосе. «Скажи хотя бы, она жива?» «Жива», — отозвался он, хотя и не слишком охотно. Но, видимо, понял, что если оставит меня совсем без ответов, я все равно найду, где и как их получить. «Оставайся в доме», — велел строго. «Я отправлюсь в управление. Вместе с Адамом мы развернем новую сеть, более точную, и уже с ее помощью сможем установить место выплеска». «Что ты почувствовал?» «Всплеск негативной энергии. Кто-то проводит темные ритуал, и логика подсказывает» что здесь может быть замешан наш похититель. Значит, то, что ты ощутил, не связано напрямую с Эрикой? Вэл покачал головой и снова строго посмотрел на меня. «Хватит задавать вопросы. Иди в дом». Я состроила недовольную мину, но все же отошла от входной двери. «И не вздумай сама что-то предпринимать». Он словно знал, словно чувствовал, что я не смогу сидеть спокойно на месте, когда что-то происходит. Но все же послушно кивнула, а сама за спиной скрестила пальцы. Так ведь вранье не будет считаться? Вэл глядел на меня еще несколько мгновений, подозрительно щурясь. Иди уже! махнула на него рукой. Барло вздохнул, развернулся и все же направился в сторону дороги. А я, посмотрев ему вслед, Тихо закрыла дверь. Пожалуй, пришло время решительных действий. Не прошло и двух часов, а все мужи сидели в гостиной. Тереза, Ирма, ее сестра и, собственная я. Все были предельно собраны. «Извините, что пришлось собрать вас так поздно». «Что-то стряслось?» — произнесла Ирма. Она, как всегда, была весьма проницательна. Медленно кивнула, ощущая, как растет напряжение среди окружавших меня дам. Сработала поисковая сеть Вейла, пояснила я. И похоже, они были куда лучше, осведомлены о том, как все устроено. Лорейн зажала рот руками, сдерживая испуганный вскрик. Поспешила успокоить ее. Он сказал, что это не связано с Эрикой. Но кто-то проводит темный ритуал. Думаю, что все это может быть связано. Немного помедлив, все же добавила. «Я уверена, что все это связано». Мой многозначительный взгляд в сторону Терезы дал понять ей, о чем именно я говорю. Мы не могли раскрыть Ирми и Лоррейн наш секрет, но они готовы были слушать нас и так. Уэйл предполагает, что это может быть кто-то из местных. И я бы, пожалуй, согласилась с ним, особенно беря во внимание, что в ночь, когда погибла дочь госпожи Гротта я видела того странного мужчину мужчину переспросила тереза я кивнула да незадолго до того как раздался крик из дома грота я видела как по улице сильно торопясь идет мужчина высокий в длинном пальто но я не разглядела его лица на нем была шляпа с широкими полями да и расстояние приличное но я постоянно возвращаюсь к нему мыслями «Разве в нашем районе по ночам расхаживают прохожие?» Мои собеседницы переглянулись, явно согласные с моими умозаключениями. «Но что мы можем предпринять прямо сейчас?» Ирма озвучила вопрос, который всех беспокоил. «Мы еще не успели собрать все ингредиенты для ритуала и не сможем призвать юную госпожу, чтобы расспросить ее об убийце». Кивнула, признавая, что она права. «Но у меня созрел другой план. Думаю, кое-что мы можем предпринять уже сейчас. Конечно, это может быть рискованно, но попытаться стоит. Ты знаешь, дорогая, что мы готовы помочь, чем будет нужно. С готовностью отозвалась Лорин. Бери меня за руку. Я сжала ее пальцы в ответ, благодаря за поддержку. Хотя и ей самой эта поддержка была нужна не меньше. Подумай только. еще час назад мы с Вейлом сидели в ресторане и праздно проводили время. Ведь в это время злодеи все еще были на свободе. И теперь я чувствовала себя виноватой, что согласилась на это свидание. Мы проберемся в управление, найдем призрак, что явился тогда в мой дом, и сами зададим ему вопросы. Женщины удивленно охнули. Как ты себе это представляешь? На лице Терезы отразилось явное недоумение. В управлении всегда кто-то есть, кто-то дежурит. А призрака наверняка охраняют, если магии еще не добрались до него с допросом. Я довольно ухмыльнулась. Сегодня Вейл и Адам будут слишком заняты тем, чтобы раскинуть новую поисковую сеть. Скорее всего, те, кто дежурит этой ночью в управлении, будут им помогать. «Дорогая, не уверена, что это разумная мысль», с сомнением протянула Ирма. «Господин Барлоу точно будет вне себя от ярости, если узнает, что ты придумала». Думаю, я как-нибудь смогу разобраться с господином Барлоу. Сидеть и ждать со сложенными руками я точно больше не хочу. И пока мы не собрали нужные для ритуала ингредиенты, это единственное, что может нам помочь в поисках убийцы дочки Гроты и похитителя Эрики. Я внимательно посмотрела на каждую из моих собеседниц. И чем дольше смотрела, тем больше становилось понятно, что они согласны. «Как же ты рассчитываешь это провернуть?» Усмехнувшись, я глянула на Терезу. А вот здесь начинается самое интересное. Мы добрались до управления за каких-то полчаса. Даже не пришлось брать дилижанс. От дома Лоррейн оказалось совсем недалеко. Здание выселось на три этажа. Сложенное из красного кирпича, оно сильно выделялось среди соседних одноэтажных уютных домишек с традиционными для этого города полисадниками. Управление же казалось и таким строгим надсмотрщиком. Мы приближались к нему почти крадучись, опасаясь оказаться замеченными. По пути мы еще раз проговорили план дальнейших действий. И когда Ирма двинулась вперед, остальные остались ждать ее в тени сиреневых кустов. Оставалось надеяться, что все пройдет так, как задумывалось. Самой сложной частью плана было найти специальное помещение, где должны были держать призрака. Мы не знали точно, где оно располагается, но уповали на то, что здание управления не столь велико. Возможно, с моей стороны это и было слишком самонадеянно, но я старалась об этом не думать. Если не придавать проблеме слишком большое значение, то можно представить, что ее нет и вовсе. А Решать каждую из них будем по мере поступления. Фирма уже подошла к дверям управления и громко постучала. Раз, другой, третий. Она была очень настойчива. В конечном итоге дверь распахнулась. На пороге стоял высокий заспанный юноша. Госпожа Хопкинс, он потер лицо, явно пытаясь прийти в себя. Выходило у него плохо. Пробуждение давалось явным трудом. Но этим умело воспользовалась Сирма. О, господин Бурже, такая беда. Госпожа Лорейн, она отправилась искать свою дочь. «Представляете, прямо посреди ночи!» Ирма театрально схватилась за сердце. А вдобавок еще принялась крениться влево. Наблюдая из своего укрытия за всей представленной картиной, я искренне жалела господина Бурже. Он поспешил подхватить несчастную женщину, прежде чем она действительно успела упасть. Нужно будет потом дать Ирме премию за актерские навыки. «Погодите, зачем она куда-то отправилась?» «Как вы не понимаете, материнское сердце не может спокойно спать, пока дочь находится в опасности», — причитала она. Я пыталась отговорить ее, пыталась убедить ее, что за дело взялись и господин Хиггинс, и господин Барлоу, но она и слушать ничего не хотела. Все причитала о том, что она сама должна найти дочь. Господин Бурже запустил пальцы в волосы, лохматя свою шевелюру, явно недоумевая, что ему делать со всем этим. Ирма решила за него. «Быстрее, господин Бурже! Мы должны немедленно отправиться за ней!» «Ну, госпожа Хопкинс, в управлении больше никого нет. А что, если кто-то даст сигнал о тревоге?» «Как так никого нет?» Даже из своего укрытия я могла представить недоуменное выражение лица Ирмы. «Кто же тогда поможет мне?» Она трагично заломила руки и вроде как даже собралась разреветься. О, коварные женские слезы! На лице господина Бурже отразилась паника. Бедняга. Зато теперь мы знали, что в управлении всего один человек. Это было как нельзя кстати. Значит, мои догадки о том, что все будут вместе с Адамом и Вейлом оказались верны. Вейл как-то обмолвился, когда мы были в архивах что для проведения таких сложных ритуалов, как раскрытие сети на целый город, требуется немало сил, и проводят их в специальных местах силы. В управлении такого места не было. Именно поэтому ей и понадеялась, что мы сможем использовать эту возможность. Ирма тем временем продолжала причитать, заламывать руки и страдать о своей нелегкой судьбе. Я даже побоялась, что ее может услышать кто-то еще но она вовремя ухватила господина бурже под руку в таком случае позвольте подождать вместе с вами когда кто нибудь вернется в управление мне невыносимо сейчас оставаться одной но если кто то вернется то мы сразу сможем отправиться на поиски с готовностью закивал господин бурже распахнул дверь приглашая ирму внутрь я едва сдержала победный возглас отлично Пока все идет как надо. Едва они скрылись в дверях управления, как я в компании Лорейн и Тереза тоже двинулись к зданию. Было жутковато и страшно волнительно. Адреналин в крови набирал обороты. Я оглянулась на своих подельниц. Их глаза буквально горели во мраке. Похоже, кровь горячилась не только у меня. Нам предстояло обогнуть здание и зайти с черного хода. Я очень надеялась, что ночью он тоже открыт. Правилами безопасности это было описано на главной стене прямо при входе, на случай пожара или нападения, или же бы правила работали 24 часа в сутки. В темном переулке было слегка жутковато. Но мы продолжали упорно двигаться вперед. Обойдя здание, увидели небольшое крыльцо и скромную деревянную дверь под козырьком. Фонарь едва горел, отбрасывая причудливые тени. Я уже бывала в управлении несколько раз, в те дни, когда мы исследовали архив, поэтому примерно предполагала, куда идти, и не ошиблась. Крадучись, мы приблизились к двери. Положила на ручку дрожащую ладонь и надавила. Замок щелкнул, и дверь со скрипом открылась. Бинго. Надеюсь, все пойдет по плану и дальше. Оглядевшись, мы удостоверились, что на улице больше никого нет. Да и находились сейчас в этаком закутке. Потому были все возможности надеяться, что нас не заметили. Представляю это зрелище со стороны. Три приличных дамочки крадутся переулком, а после проникают в местное отделение полиции. Просто настоящие бандитки. Я кинула взгляд на свое нежно-бежевое платье. Надо было хоть плащи накинуть, в самом деле. В ППХ мы даже не подумали об этом. Вот ведь конспираторши. В здании было тихо, свет везде выключен, и нам пришлось почти на ощупь идти по коридорам. Голос Ирмы звучал откуда-то издалека. Думаю, она вместе с господином Буржи сидела в приемной. Наш же путь лежал на второй этаж. Именно там находился архив и другие служебные помещения. Я уповала, что именно там, чуть дальше по коридору, мы и найдем искомые. Других вариантов просто не было. Я примерно ориентировалась и знала, что на первом этаже находятся приемные и кабинеты сотрудников. А вот на втором этаже, помимо архива, было целое крыло из десяток кабинетов, куда я ни разу не ходила. Оставалось лишь гадать, что там находится. Ступенька позади меня скрипнула. Я резко обернулась. Слишком резко. Бедняжка Тереза едва не запищала с перепугу и состроила виноватую мину, вжала голову в плечи. «Простите», — едва слышно шепнула она. Приложила к губам указательный палец, указывая на то, что нужно вести себя тихо. На втором этаже было все так же темно, но здесь, по крайней мере, было больше окон. Свет фонарей хоть немного освещал переход. Мы двинулись вперед по коридору, стараясь ступать совершенно неслышно. Пол здесь был старый, деревянный, рассохшийся, то и дело норовяще скрипнуть или хрустнуть. Это порядком повышало градус нашего напряжения. Я чувствовала себя настоящей преступницей. Но что делать, если неугомонное любопытство и желание помочь не давали мне покоя? И, видимо, не только мне одной. Я в очередной раз обернулась на своих спутниц и ободряюще им улыбнулась. Они выглядели такими решительными и целеустремленными, что меня невольно распёрло от гордости. Мы миновали двери в архив, и вот дальше уже была знакомая мне территория. Пришлось заглядывать в каждую дверь, и вот тут мы поняли свою оплошность. Почти все они были заперты. Когда нам попалась уже третья запертая дверь, Я недовольно выругалась. Да. Преступница из нас хоть куда? Что будем делать? Похоже, наши мысли совпадали. Мой вопрос прозвучал одновременно с шепотом Лорен. Погодите, вдруг заговорила Тереза. Под нашими недоуменными взглядами она вынула из волос несколько шпилек. А после, совершенно сбивая нас с толку, Принялась ковыряться ими в замочной скважине двери, что была сейчас перед нами.